приятно ли вам это слушать?» – спросил я у одного странника. «Как же, батюшка?» – отвечал он мне. «Все услышишь доброе слово». Народ наш готов поучаться, как видно, лишь бы являлись ему добрые учители. При объяснении духовных картин, сколько полезных истин церкви можно передать народу. Живопись – язык очевидный и для всех понятный. Все Евангелие в лицах может здесь он увидеть. Мне показалось, толкователь не один ли из молодых ученых Академии, по воле начальства, принявший эту обязанность перед народом. Но нет. Это был посторонний образованный богомолец, который раздавал странникам добровольную милостыню поучительного рассказа о святых предметах, изображенных в трапезе. Иконы в храмах Лавры достойны были особенного изучения, по древности своей и красоте стиля. Усердие обложило их здесь, как и повсюду, серебряными и золотыми окладами, не позволяющими видеть живопись. По указанию путевых впечатлений Снегирева, я обратил внимание на образ живоначальной троицы, Стоящий по правую сторону царских врат Троицкого собора. В дорогих окладах мне были видны только лики трех ангелов. Письмо византийское превосходное. Необычайная красота и грация, разлитые по этим ликам, чисто греческим. Очертания лиц, глаз и волос имеют волнистое движение. Все три ангела с любовью склоняют друг к другу головы. И составляют как бы одно нераздельное целое, выражая тем символически мысль о любвеобильном единении лиц Пресвятой Троицы. Когда смотришь на величавые и прекрасные иконы греческого стиля, тогда приходит на ум, уж не содействовали ли мы его искажению, даже и в так называемой строгановской школе, которая удалилась от величия типов греческих, от красоты очертаний и пустилась в мелочи, в складочки одежды, в посторонние архитектурные украшения. Отец-наместник, учредивший в лавре школу иконописи, в заботах своих о том, чтобы дать поприще для деятельности новому искусству, не забывает сокровище древнего. Нередко под новой живописью он открывает древние иконы. Так указал он мне на глубокомысленный символический образ примирения человека с Богом во Христе. В Вознесении Спаситель представлен возносящим с собою души праведных. Мне виделись в этом изображении слова проповеди Кирилла Туровского на Вознесение. «Имеешь же с собою Господь и душа человеческая, я же взнесе на небеса, в дар своему отцу, их же в горнем граде усели. Живопись наша, как и духовная поэзия народа, одушевлялась словом проповедников церкви. В ризнице, внимание ваше, утомленное золотом, серебром, жемчугами, драгоценными камнями, бархатом, парчою, С благоговением устремляется к деревянным сосудам преподобного Сергия, покрытым красную краской. Из них-то сам вкушал он хлеб жизни и предлагал его народу. Эти сосуды видом своим напоминают простую сельскую посуду, которую употребляют крестьяне и которая из древли в большом количестве производится в Троицко-Сергиевском посаде. Напоминая простому народу его бедную домашнюю утварь, они тем для него дороже. Смотря на их скудость, на крошенинные ризы Сергия, и потом на все великолепие других рис, престолов, митр и прочее, видишь, как вочью совершаются слова Евангелия. «Ищите прежде Царствие Божие, и сия все приложится вам». Такова история нашей церкви, если взять ее со стороны внешнего ее обогащения. Первые подвижники ее никогда не думали о земных благах, а только служили народу молитвой и делом. И народ со всеми державными представителями своими сыпал на обители ими основанные золото, серебро и жемчуга без числа и дарил их многолюдными селами. У нас церковь стала богата не потому, что любила приобретать, а потому, что была бескорыстна в главных своих представителях. Правда, умножение этих сокровищ, движимых и недвижимых, произвело ношу, которая стала отяготительной для духовного существа церкви и ослабляла полезное действие ее на народ. Но все это было только временно, а истинного вреда не могло произойти отсюда, потому что источником обогащения церкви была любовь народа, не знавшая, чем угодить ей, следовательно, чувство прекрасное и бескорыстное. А доброе начало чувства, если бы иногда и перешло за границы, не может быть предосудительным. Роскошь украшений, состоящая в безотчетном богатстве, начинается у нас особенно со времен патриаршества. Может быть, еще прежде внесла это Византия, но все не столько. Борис Годунов весьма тому содействовал. Нередко дарил он царские свои парфиры на ризы обителям. Великолепнейшие покровы на раку преподобного Сергия начинаются с него. Прежние пелены Древней Руси, Представляют нам смиренный образ угодника в простых одеждах, шитые шелками. Изумительно крепость ткани из скрученного шелка. Куда девалось это прочное искусство, которое поспорит с самым лучшим непромокаемым макинтошем? Крепость, вековечная ткани, засвидетельствованная четырьмя или тремя столетиями, и смиренная простота изображения. выражают совершенно подвиг угодника, который в смирении нищеты трудился для вечности. Новые покровы, золото, серебро, каменья, жемчуга, бархат. Давно желал я познакомиться лично с профессором церковной истории при Московской Духовной Академии Александром Васильевичем Горским. Я питал уже к нему уважение за важное открытие, сделанные им в древней словесности русской. Мы обязаны ему сочинениями Иллариона, первого митрополита из русских. Он же объяснил в «Москвитянине» жития Кирилла и Мефодия, почти современные первоучителям грамоты. Недавно выдал он историю Флорентийского собора. Смиренный труженик не выставляет имени своего на прекрасных трудах своих, и я прошу у него извинения в том, что нарушаю его скромность. В его обществе я имел удовольствие познакомиться с господином Казанским, который известен стал в последнее время новыми разысканиями о жизни и трудах Иосифа Волоцкого с господином Соколовым, автором статьи о сношении армянской церкви, С православную восточную касательно соединения с господином Амфитеатровым профессором словесности, который также известен своими трудами и которого брат в Киеве издал недавно прекрасную книгу о словесности церковной. Ученые Духовной Академии представляют для нас пример трудолюбия в соединении со смирением, непризнающим своей личности. Здесь за добросовестным трудом скрыто лицо. Это самоотвержение – великий подвиг, объясняемый из лучшей стороны нашего народа. Горский показал мне ту древнюю пергаментную рукопись под заглавием «Золотая чепь», в которой автор истории русской церкви открыл четыре слова Серапионовы. Под его просвещенным руководством, Взглянул я и на библиотеки. В Троицкой Лавре две библиотеки древних рукописей. Одна Духовная академии, другая, собственно, Лавры. Первая помещена в самом здании Академии. Помещение очень хорошо для лета и напомнило мне своей простотою и полусветом отчасти Геттингенскую библиотеку. Но для зимы оно неудобно, потому что нет тепла. На столе лежит Евангелие, как первая книга, печатных томов до 20 тысяч. Весьма замечательная еврейская пятикнижия рукопись двенадцатого века, подаренная преосвященным Гавриилом, которому в Одессе поднесли ее Караимы, Славянских рукописей до 200. Замечательная еще огромная рукопись святого Григория Богослова. У нас в глубокой древности любили этого проповедника, и много отличных и весьма древних экземпляров его слов дошло до нас. Лествичник с толкованием за подписью митрополита Киприана, прекрасный экземпляр златоструя Симеона царя болгарского. Пора бы издать это произведение Симеона, преемника Бориса, крестившегося в веру Христову, И крестившего свой народ. Сочинение Максима Грека экземпляр неполный. К сожалению, Лавра не имеет полного экземпляра сочинений блаженного Максима, который в ней окончил жизнь свою и страдания. В пергаментном Евангелии находятся греческие обороты ранее времен Максима Грека. Вообще в славянском тексте Писания. Церковь наша всегда допускала большое разнообразие в букве текста, давая тем разуметь, что не в этом настоящее единство, а во внутреннем смысле содержания. Библиотека Лавры содержит в себе до 800 рукописей. Она помещается на огромном чердаке над трапезной церковью. По стропилам крыши церковной пробирались мы в это книгохранилище, обеспеченная от пожара, но не от холода и сырости. Стаи голубей поднимались от шума наших шагов. Памятно мне будет гостеприимное радушие библиотекаря отца и Илария. Книги размещены по содержанию. Отличные экземпляры пергаментные Григория Богослова и жития Нифонта, перевод с греческого. Собрание канонов Замечательны по языку. Одно из них писано греком по славянски с весьма затейливыми фигурами, которые разгадывает опытная начитанность отца Илария. Кроме тех грамот, которые стоят в фолиантах и были пересмотрены археографической экспедицией, библиотекарь открыл новые, приведенные им в порядок. Замечательна, между прочим, просьба одного инока Мордария, времен царя Михаила Федоровича. Он, как видно, провинился против устава монастырского и просит прощения у обители. В числе лучших моих духовных приобретений у Троицкой лавры я считаю личное знакомство и троекратную беседу с Федором Александровичем Голубинским в Ильинском предместье за речкой Садовой в укромном домике. живет почтенный представитель христианской философии у нас. Простота и смирение осеняют его мирное жилище. Меня поразило высокое чело нашего отшельника-мудреца. Лицо, мы особенно глазами напомнил он мне Шеллинга, которого я видал в первый раз также в сельском уединении около Мюнхена. Та же ясная голубизна в глазах, та же дума. У Шеллинга еще возможна личная страсть. В чертах русского мудреца господствует спокойное самоуглубление. Такова и тихая речь его, которая всегда тепла, но вспыхивает живее при выражении радушия и участия. В сельском приюте своем Феодор Александрович Голубинский живет окруженный тремя сыновьями. из которых двое с отличным успехом проходят курс в Вифанской семинарии, а третий еще готовится дома. Я слышал один урок. Мне особенно понравилась ясная кротость наставника-семинариста, противоположная крикливой настойчивости, которая не дает разума учению.